Глава 15. Ссоры с собственниками. Во время моей нынешней поездки в Бостон я встретился в Нью-Йорке с нашим новым губернатором мистером Моррисом, с которым мы были давними добрыми приятелями. Он только что приехал из Англии и стал правопреемником мистера Гамильтона, поскольку последний, измученный диспутами, в которые приходилось вступать по служебным полномочиям, уволился. Мистер Моррис спросил меня, считаю ли я, что ему надо готовиться к такой же стрессовой службе. "Нет", ответил я. "Возможно, ты наоборот будешь получать удовольствие от неё, если только позаботишься о том, чтобы не вступать в диспуты с Ассамблеей". "Мой дорогой друг", ответил он. "Как ты можешь советовать мне избегать диспутов?" Ты же знаешь, я люблю спорить. Это одно из самых больших удовольствий для меня. Однако, чтобы выразить благодарность за твой совет, обещаю тебе, что буду избегать их, насколько это будет возможно. В его склонности к диспутам было основание. Как сильный красноречивый софист, он обычно имел успех в аргументированных дискуссиях. Его воспитывали таким с детства. Я слышал, что его отец приучал для развлечения своих детей вести дискуссии друг с другом за обеденным столом. Однако я думаю, что такая практика была не безупречной. Так, по моим наблюдениям, эти привыкшие к диспутам, спорам и опровержениям люди обычно несчастны в своих делах. Иногда они побеждают, но никогда не выстраивают хороших отношений, которые были бы им полезными. Мы разделились. Он уехал в Филадельфию, а я в Бостон. Возвращаясь, я встретился в Нью-Йорке с членами Ассамблеи Пенсильвании и узнал от них, что он, не придерживаясь данного мне обещания, уже затеял ссору с этим органом. Это была затяжная битва между ними, она длилась столько, сколько он оставался в правительстве. Мне также досталось. Ведь как только я вернулся к своей должности в Ассамблее, меня назначили в каждый комитет писать ответы на его послания и речи. Наши ответы, как и его послания, часто были колкими. а иногда и неприлично бранными. И учитывая, что он знал, кто писал за ассамблею, вы могли бы ожидать, что, встречаясь, мы бросались перерезать глотки друг к другу. Однако нет, он был настолько добродушным человеком, что это соревнование не повлекло никаких личных обид между нами. И мы часто обедали вместе. Однажды в разгар этой публичной ссоры мы встретились на улице. Франклин, говорит он. Ты должен прийти и провести вечер у меня дома. Сегодня соберётся компания, которая тебе понравится. И взяв меня под руку, повёл к себе. За весёлым разговором и вином после ужина он рассказал нам в шутку, что ему очень нравится образ Санчо Пансы, который, когда ему предложили возглавить правительство, предпочёл, чтобы это было правительство чернокожих, а затем, если он не сможет найти с ними общий язык, сможет их просто продать. Один из его друзей, который сидел рядом со мной, сказал: "Фрэнкли, почему ты продолжаешь брататься с этими чёртовыми квакерами? Может, тебе было бы лучше их продать? Хозяин предложил бы тебе хорошую цену". Губернатор Ратвелл я не успел очернить их достаточно. А он действительно прилагал все усилия, чтобы очернить ассамблею в своих обращениях. Однако они отбивались от его усилий точно так же быстро, как он писал свои речи, и выливали всю черную краску ему в лицо. И так выяснив, что он вскоре сам почернеет от всего того, губернатор вслед за мистером Гамильтоном устал от противостояния и покинул правительство. Эти публичные ссоры длились, по сути, из-за владельцев колоний, наших наследственных правителей, которые каждый раз, если нужно было выделить средства на защиту их провинции, с невероятной подлостью давали инструкцию своим представителям не пропускать акты за сбор соответствующих налогов, если в этом акте их немалые имения не освобождались от этого налогообложения. И они даже брали обязательство со своих представителей следовать этим инструкциям. В течение трех лет ассамблеи пытались бороться с такой несправедливостью и, в конце концов, несправедливостью И им пришлось смириться. Наконец, капитан Дени, преемник губернатора Морриса, решился переступить через эти инструкции. Как это произошло, я сейчас расскажу. Однако, я слишком поспешил со своим рассказом. Мне нужно ещё перед тем, вам поведать о нескольких делах, которые произошли во время службы губернатора Морриса. Война с Францией уже почти началась. И правительство Массачусетс, бы запланировав атаку на Кронд-поинт, послало мистера Кинси в Пенсильванию, а мистера Поунола, который потом станет губернатором Поунолом, в Нью-Йорк, чтобы те просили о помощи. Поскольку я хорошо знал о порядках ассамблеи и был земляком мистера Кинси, он обратился ко мне с просьбой о содействии в передаче его обращения туда. В ассамблее его встретили одобрительно. и проголосовали за то, чтобы обеспечить их помощью в 10 тысяч фунтов, направленные на покупку провизий. Однако губернатор наложил вето на их биль, который также включал другие суммы, которые должны были быть переданы Короне, настояв на поправке, освобождавшей и менее владельца от участия в уплате любого налога, понадобившегося с этого. Ассамблея, хотя и требовала помощи Новой Англии, но была в растерянности, не зная, как это сделать. Мистер Кинси прилагал все усилия, чтобы убедить губернатора, но тот продолжал стоять на своём. Тогда я предложил схему, как провести это дело без губернатора. Выпустить обязательство на членов долговой конторы. По закону Ассамблеи имело полное право это сделать. В конторе на данный момент было совсем немного денег, и зная это, я предложил, чтобы обязательства могли выплачиваться в течение года и имели 5% роста. По моему плану эти обязательства могли легко обеспечить покупку провизии. Ассамблея недолго думая утвердила моё предложение. обязательства были тут же опубликованы, а я попал в комитет, созданный для их подписания и распространения. Фонд для их оплаты состоял из процента от всех бумажных денег, имеющихся тогда в провинции, для займа вместе с доходом от акциза. Таким образом, было понятно, что фонд более чем достаточный и обязательства завоевали доверие. Их не только принимали в уплату за провиант, но и многие состоятельные люди, имевшие наличные, вкладывали их в эти обязательства. Считая это выгодным, поскольку на них, пока они были на руках, нарастали проценты, и в любой момент они могли быть использованы в качестве денег. Поэтому они быстро раскупались, и через несколько недель уже нельзя было достать ни одной бумаги. Так моя идея помогла завершить это важное дело. Мистер Кинси в благодарность ассамблее составил красноречивый меморандум. Он поехал домой очень довольный успехом своего дела и всегда после этого испытывал ко мне искренние дружеские чувства.